с перерывом на обед. Иногда и на обед времени тоже не оставалось. Если мама и папа вечером уходили в гости или в кино, я выключал телевизор, закрывал учебники и устраивал игры по круговой системе. Финляндия играла с Канадой, Швеция с СССР и так далее. Примитивность тактик меня не смущала. Главное, чтобы монетки проявили характер. Силу духа и волю к победе — вперед, вперед, — шептал я пузатеньким игрокам в одинаковой форме. Мама, однако же, нещадно боролась с этой запрещенной в нашем доме игрой, в результате которой деньги валялись по всему полу, стекло царапалось, а я рос неисправимым балбесом. В частности, она сажала меня под домашний арест. — Еще раз увижу, как ты этой глупостью занимаешься, — говорила она довольно-таки зло, — вообще на улицу не выпущу. Помню, я дошел до такого состояния души, что угроза домашнего ареста меня совершенно не пугала. Живая жизнь за окошком привлекала куда меньше, чем придуманные под моими руками. Некоторые монетки я стал различать по году выпуска: одни были шестьдесят третьего, другие шестьдесят первого, некоторые шестьдесят седьмого, то есть совсем молодые. Я стал узнавать игроков, придумывать им имена. Поскольку от трения и от моих прикосновений монетки разгревались, ощущение, что они какие-то живые, порой переполнял меня настолько густо, что я начинал переживать, болеть, подыгрывать или сопротивляться настолько по-настоящему, что порой чуть не плакал от обидного поражения или радовался победе, так что сердце выпрыгивало из груди, словно ненормальное. По-настоящему боролся с этой игрой только один человек — бережливый папа. Он ничего не говорил и даже меня не ругал, но когда до него доносились отголоски наших с мамой скандалов, он молча подходил к трюмо и выгребал и оттуда, и отсюда всю мелочь до последней копеечки. — Играй на свои, — говорил он мне коротко, пряча деньги в аккуратный маленький кошелек за щелкой. Любимые игроки навсегда исчезали в папиной ладони. До следующего раза, пока моя мама, выбегая из дому в торопях, не выкладывала машинально монетки из кармана на черное гладкое стекло. Иногда я ощущал странное дыхание на затылке. Казалось, в затылок дышит моя собственная совесть или моя собственная жизнь, что в сущности одно и то же. Помню эти минуты. Черный страх перед маминами звонкими шагами струит через входную дверь. Пол чет пот, по спине бегают мурашки. Вот сейчас доиграю, только одну игру, шепчу я сам себе в забытии. Но все продолжалось снова и снова. Я находился так близко от зеркала, что не мог в него не смотреть. В полутемном трюмо отражался какой-то человек. Я или не я? Быстро и часто я вглядывался туда. Куда? Я и сам не знаю. Дело в том, что при взгляде на себя в зеркало Мы невольно приобретаем определенные выражения лица, словно разговариваем сами с собой. Вот подойдите сейчас к зеркалу и внимательно посмотрите. — Ну что, — говорите вы строго себе, — по делу пришел или сказать, что хочешь, давай, выкладывай? Я же в минуты игры припадал к зеркалу так близко, что как будто проваливался в него, скользя в темноте по невиданным просторам океана. Мне было страшно, я задыхался, но игра продолжалась. Монетки стучали, темное зеркало смотрело на меня в упор. Потом я еще придумал турнир рыцарей достоинством в двадцать копеек, которые со страшным стуком вышибали друг друга с черного стекла жизни. В Пузатые цифры двадцать и гербе Советского Союза с серпами и колосьями на земном шаре, и впрямь было что-то средневеково могучее. Не разжимая губ, я трубил в английский рожок позывные состязания и восторженно гудел вместо простолюдинов и слуг. Но приятнее всего было стонать и кричать после нанесенного удара «О, я убью вас, сэр! Черт побери!» Потом наступил новый исторический этап. Рыцари-футболисты вдруг стали дико враждовать между собой. Объединившись, футболисты втроем, но нападали на одного рыцаря. Он отбивался как мог. В черной скользкой тишине футболисты лупили пузатого, и даже, случалось, убивали совсем. Рассердившись, я хватал их в горсть и швырял на пол, навсегда лишая права ступать на черное стекло жизни.